Нанос невольно отполз еще дальше от трещины и встал на ноги. Его пошатывало. И от слабости, и от усталости, и от пережитого только что ужаса неизвестно от чего больше. Но подходить еще раз к трещине не хотелось совершенно. И уж тем более перебираться через нее. Но что же тогда делать? Он посмотрел влево. Смятый костяк моста виднелся теперь ближе, и отсюда очень хорошо было видно, что для переправы он уже не годится. Справа, совсем рядом, возвышался склон того самого холма, что огибал незамерзающее озеро. Если верить карте, тут как раз должен был тянуться Кольский залив. Нанос подумал, что если бы они сумели взобраться на холм, то по его гребню сумели бы перейти на другую сторону трещины, но на крутой и ровный заснеженный склон им было бы не залезть, даже если бы олени были здоровы, тем более с нартами. Тем более и сам он сейчас готов был упасть в снег и лежать, не двигаясь. Может, он так бы и сделал, но его отвлек запах паленой шерсти. Покрутив головой и не заметив ничего подозрительного, юноша, наконец, вспомнил, что давно не подкладывал снег в мешочек с оберегом. Так и есть, оттуда уже тянулся дымок. Нанос зачерпнул в пригоршню снег и бросил его в мешочек. Камень рассерженно зашипел. Нанос добавил еще два снежных комка и затянул тесемки. Напоминание, полученное от оберега совсем его до канала. Заклятие духов скоро убьет и оленей, и его самого. Им даже не выбраться теперь на Мурманскую дорогу, чтобы вернуться назад. О том, чтобы продолжать путь дальше, речи вообще уже не шло. Единственное, что он мог сделать, чтобы оттянуть свою гибель, это надеть волшебную малицу, заколдованную шубу небесного духа. Но что ему это даст? Лишних два-три дня жизни? Или что, идти пешком назад? но ну уж нет. Да и все равно не дойти. Сдохнет, если не от заклятой радиации, так от холода, голода или от зубов и когтей чудовищ. Даже до плюющихся огнем палок оленигорских мстителей ему не дойти. Так что не стоит оттягивать неизбежное. Лучше и впрямь лечь в снег, И заснуть. Навсегда. Можно еще прыгнуть в расщелину, но на это у него все же не хватит смелости. «Ведь ты же трус», — сказал он себе. «Разве ты об этом забыл? Ты трус ничтожество, бесполезный слабак. Прав Силадан, что хотел от тебя избавиться, и сильно ошибся в тебе небесный дух, поручив свою волю. Ага». «Даже сейчас, вспомнив небесного духа, ты сразу же понадеялся, что он опять тебя выручит. Сам ты не можешь. Ничего!» Он бы и дальше продолжал это нудное самобичевание, но вспомнил вдруг о Сейде. «Ладно, он один. на пес-то за что должен страдать?» «Нужно немедленно приказать ему, чтобы бежал назад, придумать какое-нибудь поручение, что-то соврать». Нанос закрутил головой, собираясь подозвать друга, но Сейда нигде не было. Взгляд упал на расщелину, и в сердце кальнуло. Неужели друг сорвался туда? Но нет, вряд ли. Падая, он бы завизжал, залаял. Да и вообще, Сейд осторожен и умен, в отличие от своего хозяина. И, наверное, он понял и сам, что с Наносом ему делать нечего, только бесславно погибать. Верный друг не смог бы так поступить. А жаль. Правда, жаль. И пса, и оленей, и небесного духа, который напрасно понадеялся на него, и даже сила Дана, у которого сорвалась такая интересная задумка. Мысли на носа поплыли, путаясь, сплетаясь, перемешиваясь. Перед глазами вновь повис розовый туман. Затем он колыхнулся. Приняв очертания мерзкого, полупрозрачного существа с длинным крысиным хвостом и острыми блестящими зубками в три, а то и в четыре ряда, существо стало вытягиваться, подобно дождевому червю, и лопнуло с отвратительным хлюпаньем. Теперь перед наносом студениста колыхались уже две прозрачные розовые крысы. Но вот лопнули и они. Крыс стало четыре. Потом сразу почему-то столько, что он не захотел дальше считать. К тому же он уже понял, что никакие это не крысы. Перед ним мельтешили издевательски множеств обстоятельства. Те самые, которые обожали чего-либо не позволять и чему-то мешать. Похоже, они собирались стать его вечными друзьями взамен пропавшего пса. «Никто никуда не пропал, что ты мелешь!» Возник вдруг посреди извивающиеся бестелесными червяками массы обстоятельств сейт «Это хорошо. Видишь, сколько их?» «Кого?» — совсем по-человечески нахмурился пес. «Обстоятельств. Они не позволяют мне идти дальше и мешают вернуться назад. Но ты же сильнее. Посмотри на себя. У тебя есть руки и ноги, а они всего лишь прозрачные черви. И у тебя есть разум, а у них...» «А что тут может мой разум?» — перебил друга на нос. «Тем более мой, которого не наберется и горсти». «Не смей! Когда ты начинаешь думать, что глуп и слаб, тогда и впрямь становишься глупым и слабым. Но ты же не такой!» «Вспомни, через что тебе уже удалось пройти? Что ты уже сумел сделать? Осталось совсем чуть-чуть. Неужели тебе не хочется завершить начатое?» Мне хочется лишь умереть, я устал. Если ты не дашь мне сейчас лечь и заснуть навсегда, я прыгну в расщелину. Хорошо, только знай, я прыгну следом. Нет, нет, зачем тебе это? Возвращайся назад, найди небесного духа, расскажи. Небесному духу нужно не рассказы. Ему нужно, чтобы ты спас Надю. Решай, или мы оба идем дальше, или оба прыгаем в пропасть. Но дальше не пройти, закричал Нанос. Неужели ты не видишь? Я вижу, что можно. Иди за мной. Куда? Нанос стал вяло отмахиваться от вцепившегося в подол малицы и тянущего его куда-то пса. Розовые обстоятельства куда-то внезапно пропали, а сам он почему-то оказался сидящим в снегу. Сейд выпустил из зубов край шкуры И оглушительно, до звона в ушах залаял. От этого лая в голове почти прояснилось, и Нанос пробурчал. Оглохнуть же можно. Что, говорить разучился? Тут он пришел в себя окончательно и понял, что сморозил глупость. Впрочем, сейт на его слова никак не отреагировал, лишь снова схватился за край малицы и стал тянуть с новой силой. Нанос с трудом поднялся. Голова сразу закружилась, и его повело в сторону. Сайт мигом разжал зубы и, вскочив на задние лапы передними, сумел его удержать. Теперь пёс был как раз с человека ростом, и его прозрачно-жёлтые глаза оказались прямо напротив глаз на носа. Так, скрестившись взглядами, они стояли почти целую вечность. Во всяком случае, именно так показалось на носу. И у него возникло ощущение что взгляд верного друга несет в себе что-то еще, кроме сочувствия и поддержки. В него будто влился с ним поток новой силы и, как ни странно, уверенности. Уверенности в том, что не все еще потеряно, что они и правда могут дойти. Нанос почувствовал, что его больше не шатает, во вспоминать о каких-то розовых крысочервях было и вовсе смешно. «Но чего?» — потрепал он голову друга. — Что ты нашел? — Показывай.